Глава 38. Лидия, говорю, возвращалась по извилистой тропке меж рядов кустарника. Фонарь ей не требовался. Ноги сами знали путь, который она проделывала так часто и днем, и сумерках, и при луне, и в отсутствии луны, вот как сейчас. Ей знаком был каждый поворот, каждый шуршавший под ее руками куст, каждая ветка, перед которой нужно было наклонить голову, каждый торчавший из земли корешок. Она ходила здесь еще тогда, когда душа ее была полна самых дерзких надежд и сладких иллюзий молодости. Пробиралась по этой тропке и тогда, когда надежды испарились, а страшные замыслы привели ее на дорогу, с которой уже не свернуть. Она миновала канаву, пролегавшую между садами обеих поместий, затем арку из плетенных ветвей, затем двинулась по песчаной площадке перед домом. Дверь, через которую можно было попасть в дом, была рядом, но комнаты Розамунт Дженни, а также ее собственные, выходили на заднюю сторону дома. Быстрым шагом, не опасаясь ничьих глаз, она прошла вдоль фасада. Теперь все комнаты, окна которых выходили на фасад, пусты. Это раньше в них было полно молодой поросли из рода Крю, молодых Крю и их гостей, а на чердаке горничных и слуг. Зачем стараться идти тихо, разве чтобы не потревожить духов Былой роскоши. Она свернула за угол и подошла к зарешеченным окнам на первом этаже. Ее окна закрыты, а окна племянницы открыты. Она остановилась у окна Дженни и прислушалась. Оттуда не доносилась ни звука. Прошло порядочное времени, чтобы девчонка выплакала свою злость и уснула. Именно в это окно Дженни выкинула ту голубую бусину из венецианского стекла. Лидия Крю включила фонарь и стала шарить лучом по земле. Прямо под окном газон, усаженный желтофиолями и тюльпанами, сразу за колонкой. Бусины там быть не может. Дженни швырнула ее изо всех сил. И на тропинке, огибающий дом, ее тоже быть не может. А вот за тропинкой, где начинается сад, с декоративными каменными горками надо поискать. Луч фонаря заскользил по замшелым камням, Среди разросшейся лаванды и розмарина заросли рогозы, колокольчиков и тимьяна. Луч дошел до пруда в центре садика, но сквозь застоявшуюся мутную воду ничего нельзя было разглядеть, тем более бусину. Конечно, вряд ли стекляшка залетела так далеко, но хорошо бы проверить. Если бусина в пруду, тогда и не о чем беспокоиться. Она медленно вернулась из сада шарил лучом фонаря по земле. Завтра днем можно будет разглядеть все получше. И если даже она не найдет бусину, то другие подавно не найдут». В этом она была уверена. Она выключила фонарь, и тут вдруг из темноты донесся протяжный стон. «Кто здесь?» — резко спросила она. И ответил голос утопленницы. «Вы не найдете ее! Она моя! Вы не найдете ее!» Голос был так слаб, что впоследствии Лидия так и не могла понять, слышала она его или ей померещилась. Но в любом случае голос она узнала и сказанное поняла. Она вжалась в стену под окном Дженни и судорожно схватилась за решетку. Сердце бешено колотилось. В ушах так зашумело, что если бы голос зазвучал снова, она уже точно его бы услышала. Но все было тихо. Дженни лежала в комнате спиной к окну, затолкав в рот угол подушки, чтобы рвавшийся наружу смех не выдал ее. Получилось действительно здорово! Чуть не довела тетю Лидию до сердечного приступа. Изобразить бедняжку Холлида и совсем нетрудно. Жеманный выговор и жалостливый голосок. Она и сама здорово бы испугалась, если бы пошла искать что-то, принадлежавшая покойной служанке, а там вдруг подала бы голос. И вдруг Дженни действительно испугалась. Луч фонаря проник в комнату. Он наткнулся на стену прямо над кроватью, ощупал застекленную картину, потом ярким кружком заметался по постели. Но она испугалась раньше, чем фонарь загорелся, раньше, чем ворвался этот назойливый луч, и вдруг стало совсем не до смеха. Может, ее напугала собственная выходка, а может, и тетя Лидия, с ненавистью вцепившаяся в прутья решетки. Горло перехватило от рыданий, а в подушку потекли слезы. Луч исчез. Шаги тети Лидии замерли. Снова стало спокойно, темно и тихо. Потом вдруг эти темнота и тишина перестали успокаивать и стали все более зловещими. Дженни выскользнулась в постели и подбежала к двери быстро, как будто кто-то вот-вот ринется за ней. Черная летучая мышь с распластанными крыльями, ненавидящая не меньше тети Лидии или мисс Холлидей, вся в белом, мокрая насквозь, вернувшаяся за своей венецианской бусиной. Ну, а дверь была заперта. Не было в жизни Дженни мгновения ужасней. Даже хуже того, перед самой аварией, когда стала очевидна ее неизбежность, хуже того, когда ее везли в госпиталь, всю переломанную и разбитую, потому что Дженни всегда тяжелее переживала душевные, а не физические травмы. Она встала вплотную к двери и замерла, чтобы не заколотить нее обеими кулаками, взывая Крозамунд. Если бы она впала в истерику, пришла бы тетя Лидия и догадалась, что она ее разыграла. Собрав всю силу воли, Дженни заставила себя молчать. Внезапно щелкнул замок Дернулась ручка, и дверь начала открываться. Дженни, сжавшаяся в дверь, при первом же звуке, стала отступать на цыпочках, дюйм за дюймом, зажав руками рот, чтобы не закричать. Дверь медленно открывалась, и вот на пороге, о, счастье! Возникла розамунт белой ночной рубашки, освещенной светом, лившимся из коридора. Она увидела Дженни, ее чуть растрепанный ним пышных волос, ее расширенные глаза. Розамон протянула к ней руки, и Дженни бросилась в ее объятия, задыхаясь от волнения, ощутила, что ее несут и укладывают в постель. Розамон прикрыла за собой дверь, вернулась к постели сестры, опустилась на колени и выслушала сначала бессловесные рыдание, а потом полуздавленные слова. Некоторые она припомнила лишь последствий, а пока чувствовала только судорожно сжатые пальцы Дженни, ее дрожащие тельца, и они, наконец, вдвоем в этой темноте. Розамун потянулась было к ночнику, но Дженни задрожала еще сильнее и прошептала «Нет, она придет!» Когда рыдания смолкли, успокаивающие слова Розамун стали отчетливее и яснее. «Дженни, солнышко, послушай! Да-да, ты умеешь слушать, когда захочешь. Скоро произойдет нечто чудесное, и я хочу рассказать тебе об этом». Нам больше и нечего будет бояться. Мы уедем отсюда. джени прерывисто всхлипнула. «Подожди, я принесу тебе платок, а после расскажу все по порядку». Розамон сходила к шкафу, вернулась и села на постель. «Вот возьми и не плачь больше, а то ничего не поймешь». «Я не плачу, я сморкаюсь. Немного переведя дух, джени спросила. «А куда мы уедем?» «Мы уедем к Рейгу. Я выхожу за него замуж». «Когда?» «Завтра». «Нет, пожалуй, уже сегодня». «И я тоже поеду?» «Конечно». «Дженни, ну разве я тебя брошу?» Знаешь, что нет. А тетя Лидия заперла меня». «Знаю, солнышко, больше никто не будет тебя запирать. Только ты не должна выходить по ночам на улицу. Обещай мне». «А кто сказал, что я выхожу по ночам на улицу?» «Тебя видела тетя Лидия. И Крейг тоже». «Нельзя, сестра». «Сестричка моя, нельзя! Это опасно!» Дженни твердо пообещала. «Я больше не буду. Я теперь и сама не хочу!» Неожиданно она порывисто шепнула. «Разамунт! Что, детка? А вдруг она вернется?» «Тетя Лидия?» Дженни сжала руки сестры. «Да-да! Она бродила по саду, подходила к окну и светила на меня фонарем!» «Так это тебя напугало?» Мне показалось, что в саду кто-то ходил и разговаривал. Это была тетя Лидия?» — Говорила не она. Розамунт она светила фонарем, чтобы проверить, сплю я или нет. Вдруг она прокрадется по коридору и проверит дверь. — Зачем? — От нее всего можно ожидать. Пойдем к тебе, а мою комнату опять запрем, и тогда она решит, что я здесь. А мы закроемся в твоей, а завтра сбежим, женимся на Крейге и заживем счастливо.